будь через ночь. Данила проснулся от толчка в плечо. Он открыл глаза, несколько раз моргнул и повернулся к Жене. Что такое? Полчаса прошло, включая радио. Девушка явно не спала. А вот Данила выключился быстро. Парень включил магнитолу, и раздался уже знакомый голос диктора. Как и обещал, я вернулся через 30 минут. Уже скоро зайдёт солнце. В большинстве городов и районов серьёзные перебои с электричеством, потому что линии электропередач повреждены. Я получил информацию о двух убежищах, которые больше не безопасны, заражённые, пронекли туда. Во многих населённых пунктах действуют группы людей, которые, объединившись, пытаются выжить. Но они немногочисленны и несут потери. К сожалению, очень похоже, что не все те, кто заразился этой новой формой бешенства или как ещё его называют вирусом зомби, окончательно потеряли рассудок. Есть сообщения о том, что они начали охотиться стаями, но точных данных нет. К сожалению, силовые структуры не в состоянии обеспечить безопасность населения. Мне сложно это говорить, но хороших новостей всё ещё нет. На этом передача прервалась, а дальше пошли только помехи. Данила выключил магнитолу и закурил. Он молчал примерно минут 10, а потом повернулся к девушке. Жень, солнце садится. Скоро мы можем отправиться в путь. Хорошо бы найти группу выживших, а лучше, если они будут нормально вооружены. Девушка посмотрела в окно и ответила: "Это точно. А ещё и самим бы воорудиться". Солнце село за лес. Они опустились в сумерки. Данила и Женя вышли из машины. Парень ещё раз осмотрел автомобиль и склон, по которому они съехали. Потом повернулся в сторону противоположного склона и ещё раз убедившись, что машина из ямы выехать не сможет, перехватил гаечный ключ и полез по склону вверх. Он выбрался наверх, осмотрелся и махнул Жене, чтобы она тоже поднималась. Перед ними лежало бывшее колхозное поле, которое начали распродавать под застройку частными домами. Кое где уже был виден залитый фундамент и аккуратно сложенные кирпичи. Строить, видимо, будет больше некому. Хотя и парень, и девушка гнали от себя подобные мысли. Данила пошёл первым в сторону одной такой стройки. Женя двинулась за ним. Парень постоянно осматривался по сторонам, опасаясь нападения. Город остался за спинами, и он больше не переливался огнями. Электричества в городе больше нет. Данила приблизился к стройке и замер. Ему показалось, что он услышал шорох. Девушка, вставшая у него за спиной, тихо спросила: "Ты чего замер?" Данила, не оборачиваясь, ответил: "Тихо, слушай". В этот момент из-за сложенных кирпичей высунулся мужчина в чёрной футболке и синем комбинезоне. Данила смотрелся в лицо строителя и сделал шаг назад, уперевшись в девушку. Мужинок в комбинезоне зарычал и бросился на парня. Данила, подпустив зомби к себе, с размаху ударил ключом по голове нападавшего. Тот упал, но сразу вскочил на ноги. По его подбородку стекала липкая, смешанная с кровью слюна. Вдруг у него за спиной, будто из земли, выросла Женя. Вот вроде она только-только была за его спиной, а девушка уже рядом с зомби с кирпичом в руках, которым она от души огрела заражённого по голове. Так, что кирпич сломался. Зомби сделал пару шагов в сторону Данила и упал. Парень и девушка обошли стройку и больше не встретили ни одного зомби, но, к сожалению, и не нашли ничего для себя полезного. Они прошли через поле и вошли в лес. Данила помнил, что тут должна быть дорога, которая ведёт к лагерю. Вообще она выходила из города Правей, но через поле получалось срезать путь. В лесу было темнее, чем на открытой местности. Забирая вправо, они прошли около километра. Женя несколько раз спотыкался о корни деревьев и даже один раз упал, разодрав локоть. Стало заметно прохладней. Обойдя кусты, они наконец вышли на дорогу. Асфальта на ней не было, но земля была хорошо утрамбована, по ней часто ездили машины. Не доходя до лагеря, был поворот, а там две небольшие деревни. В ближайшей был мастер по ремонту машин. Данила знал об этом, потому что многие его знакомые обращались к нему. Вроде у мужика и его работников были золотые руки. Его ещё как-то по рыбье называли. Но Данила никак не мог вспомнить, как конкретно. Женя шла рядом и вертела головой. Ей постоянно казалось, что вот сейчас из тени деревьев выскочит зомби и бросится на них. И Тимолч уже просто не было сил. В тишине рождались странные и пугающие звуки. Вот где-то за деревом хрустнула ветка. В другой стороне что-то упало, над самыми головами промчалась какая-то ночная птица. Женя посмотрела на парня и спросила: "Данил, а ты по профессии кто?" Парень удивлённо посмотрел на девушку. Он откровенно считал, что для подобных вопросов ситуация прямо, скажем, не совсем подходящая, но ответил: "Строитель я. Недавно институт закончил, но работал обычным работягой. Мне, знаешь, нравилось Освоил кирпичную кладку, умею правильно смесь приготовить, рассчитать нагрузку, ну и тому подобное. А ты? А я училась на четвертом курсе. Хотела лингвистом стать. Три языка знаю. Испанский, немецкий, английский, еще немного латынь. Данила улыбнулся. Считая русский, получается четыре с половиной. Женя тоже улыбнулась. Они как раз подошли к повороту на деревне. Им нужно было идти прямо дальше по лесу, а там и нужный лагерь. Данила посмотрел в сторону дороги и заметил, как между деревьями мелькнула тень. Он смотрелся в темноту. Из придорожных кустов появилась девочка. Данила уже приготовился отбивать атаку, но девочка сделала несколько шагов и сказала. «Здрасте. А вы нормальные?» Женя вышла из-за спины парня и ответила. «Привет. Нормальные мы. Ты чего тут делаешь?» «Из деревни сбежала». Она показала себе за спину. Там зомби. Живых вообще нет. Данила подошел к девочке. Хотел спросить, как ее имя, но застыл с открытым ртом и, толкнув девчонку к Жене, закричал. «Бегите в сторону лагеря!» По дороге бежал мужик. За ним по пятам стремительно неслись трое. Первый догнал убегающего и сбил его с ног. Он бросился на него, сел на спину и начал бить по голове. Двое других бросились на Данилу. Первого он встретил ударом ключа по голове, но второй успел толкнуть Данилу. Парень отлетел, упал на спину, перекувырнулся через голову и встал на ноги, но уже без оружия. Ключ он выронил. Зомби бросился на добычу. Данила схватил его за шею, сбил с ног под ножкой и отскочил назад. Тот зомби, который сидел и добивал убегающего человека, видимо убил мужчину и вскочил. Вернее вскочило. До того, как заразиться, это была женщина, о чём говорило грязное платье. Данила понимая, что с двумя ему не справится, повернулся и рванул по дороге. Он побежал, но пробежать смог не больше 3 сотен метров, когда услышал сзади крик. Он развернулся и увидел, что Женя стоит над упавшим заражённый и лупит её по голове приличным бревном. Данила бросился к второму атакующему и ударом ноги сбил его с ног. Он подскочил к упавшему зомби и начал пинать его по голове. В течение буквально двух минут оба зомби были мертвы. Данила тяжело дыша сказал. Спасибо за помощь, Женя. Можно сказать, ты мне жизнь спасла. Девушка бросила здоровенную палку на дорогу, поправив волосы, ответила. Пожалуйста. Девушка повернула в сторону леса и крикнула. Наташ, выходи. Женя подошла вплотную к Даниле и шепотом сказала. Девчонка в шоке. заражённая, которую я сейчас забила это её старшая сестра. Наташа вышла из-за дерева, отряхивая джинсы и кофту от жёлтой хвои. Она вышла на дорогу, вытерла лицо. Девочка явно плакала. В общем, её можно понять. Сложно представить, что творится у девчонки в душе. На её глазах убили сестру, которая хотела убить её. Женя обняла девочку, присела рядом с ней и что-то прошептал ей на ухо. Девчонка кивнула. Женя встала и сказала: "Наташа с нами пойдёт". Данила кивнул, хотя, наверное, в темноте ночи этот жест не особо было видно. По подсчётам Данилы до лагеря идти осталось километра 4. Пройти по дороге через лес, потом вдоль берега небольшой реки, и они на месте. Только Данила давно не бывал в этих местах. Идя по темноте через лес, Данила размышлял, что теперь им делать. Зомби, видимо, захватили уже все населённые пункты. Вон Наташа сказала, что даже их маленькая деревня, считай, больше не существует. Одни зомби и мертвецы. Девчонка идёт, держа Женю за руку. Она никак не может успокоиться, всхлипывает и шмыгает носом. Хотя, конечно, успокоиться в такой ситуации очень сложно. Данила посмотрел на свои руки. Они тряслись. От страха, от усталости, от пережитых потрясений. Чего уж? Перед собой сознаться можно. Ему страшно, страшно так, как, пожалуй, и никогда в жизни не было. Но нужно держаться. Женя вон тоже боится, но даже вида не показывает. Красивая девушка. Как он её раньше не замечал в спортзале. Данила смотрелs в темноту. Пахло лесом и рекой. Стало холодно. Жаль, что сегодня он не положил куртку в машину, как обычно это делал. Женьке тоже, наверное, холодно. Ну ничего. Дойдём до лагеря, там костёр разведём, согреемся. А может, и еды раздобудем? Данило понимал, что он совершил ошибку, что перед уходом не позаботился о еде. Надо было сходить в ближайшие дома и найти консервов. Город, возможно, теперь тоже стал пристанищем зомби и огромным кладбищем. Скорее всего, его родных, его друзей и знакомых нет в живых. Парень шмыгнул носом. Хотелось даже заплакать, но всем известно, что мужчины не плачут, и поэтому нужно сдерживаться. Наконец перед ними появились большие железные ворота, которые были заперты на висячий замок. Данила осмотрелся. Забор был сварен из прямоугольных секций, внутри которых натянута сетка-рабица. Над секциями была натянута колючая проволока. Данила повернулся к Жене, которая продолжала держать за руку девочку. Парень решил, что самым простым способом попасть на территорию лагеря будет перелезть через забор. Он подошёл к воротам. Рядом с ними была калитка. Данила взялся за ручку и дёрнул. Она тоже была заперта. Он перелез через забор, осторожно, чтобы не пораниться о колючки на проволоке, спрыгнул на землю и открыл калитку, которая была заперта изнутри на задвижку. Женя и Наташа вошли. Данила задвинул задвижку, повернулся, и в лицо ему ударил луч фонаря. Вы, мать вашу, кто ещё такие? Голос был грубый и прокуренный. Такой голос мог принадлежать только человеку, которому за 50. Рядом раздался голос подростка. "Де? Они вроде нормальные, не зомби". Данила поднял руку, прикрываясь от света. "Да нормальные мы, нормальные. Из города пришли, там совсем жопа творится". Свет погас, и Данила, проморгавшись, рассмотрел широкоплечего высокого мужчину с ружьём в руках, а рядом с ним мальчишка. Мужчина сказал: "Пойдёмте за нами". Данила, Женя и держащая его за руку Наташа подчинились. Они прошли мимо большого здания, которое когда-то было клубом, и вышли на аллею. Данила спросил: "А почему фонари не горят? Электричество нет? Вечером отключили?" "Вас как зовут?" "Я Данила, девушку Женя, а девчушка Наташа. Я Семён, а моего внука Владимир". Они прошли мимо футбольного поля и свернули к одному из длинных корпусов. Зашли в него. Ты, повернув направо, Семён открыл первую дверь. За ней была когда-то спальня. Теперь тут были четыре кровати, стол, пара табуретов, в углу тумбочка, на ней маленький телевизор. Мужчина подошёл к столу и зажёг стоящую в стеклянном стакане свечку. Он снял с плеча настольное охотничье ружьё, положил на кровать. Одежду у меня тут нет, вон одеяло возьмите, а то замёрзли, наверное. Сейчас чайник поставлю. У меня тут походная газовая плита есть. «Консервы тоже найдутся. Правда, всего несколько банок. Что там в городе-то творится?» Данила взял одеяло и накрыл им Женю и Наташу, которые сели рядом на кровать. Потом сам накинул одеяло на себя, сел на табурет и ответил. «Если судить по тому, что мы с Женей видели, то города больше нет. Конечно, есть дома, есть магазины, а еще есть зомби и мертвецы. Туда нельзя возвращаться». Семен зажег газ под железным чайником – Я тоже сел на табурет. Пока электричество было, мы с Володькой новости смотрели. Видели весь этот кошмар. К нам сюда ещё ни одного зомби не доходило. Ужас. Дочка моя, мама Володи с мужем в городе. Даже не знаю, что с ними. Данила повернулся, посмотрел на мальчика. Ему было лет 14, ну, может, 15. Наташка, наверное, младше его. Семён тоже посмотрел на мальчика. Тот опустил взгляд в пол и тихо произнёс: Видимо, их тоже больше нет, как и многих, и многих людей во всём мире. Мальчик встал и вышел в коридор. Все проводили его взглядами. Семён тяжело вздохнул. Эх. Пусть побыт один немного. Оно ему сейчас нужно. Вы тут чай пейте, кружки в тумбочке по телевизорам, там и печенье есть. Я пойду прогуляюсь по территории лагеря. Я тут уже 2 года, как на пенсию вышел, сторожем работаю. Каждый куст и каждый угол знаю. Спать всё равно не хочу. А вы отдыхайте. Утром думать будем, что теперь делать со всем этим дерьмом.